218. -е. Друг мой, еще раньше сказал, что океан мыслей моих тебе будет доступен, и что со мной, пребывая, не возжаждешь человек Да, да, будешь писать, когда хочешь, и подойдешь до ступени, когда будешь в постоянном соприкосновении с океаном пространственной мысли. Этот океан неисчерпаем. Через меня доступ умеешь к сокровищнице космической мысли.